Глава 7 Лаборатория Остельбы казалась особенно темной и мрачной после столь яркого и стремительного перемещения. Ошарашенные сумасшедшим путешествием Саламандра и Аника растерянно озирались. Эйда нигде не было видно, но я и не придала значения этому факту. Впечатлений было так много, что в голове творился полный кавардак. Даже возникающие системные сообщения приходилось перечитывать по несколько раз, чтобы понять смысл. Задание «Привязка спутника» обновлено. Прочтите записки кипрея Вы заплатили за призыв души с серых земель половиной своей жизненной силы. Внимание! Призванные души не могут существовать в Барлеоне без внешней подпитки жизненной силой. Вы теряете 20% от максимальных очков жизни – каждые 10 минут за каждую призванную душу. Текущая потеря жизненной силы 40 – 40% раз в 10 минут. Потеря жизненной силы игнорирует все виды устойчивости и не может быть предотвращена умениями и заклинаниями поглощения или игнорирования урона. В случае вашей гибели призванные души вернутся в серые земли, если не найдут другой источник жизненной силы для подпитки появившийся дебаф подпитка душ отсчитывал время до следующего сеанса добровольного донорства жизненной силы внимание доступна новая основная характеристика персонажа призыватель со временем призыватель набирается опыта и совершенствует умение призыва эффективность заклинаний призыва увеличивается возрастают мощи мастерство призываемых существ желаете принять внимание Отказаться от принятой характеристики будет невозможно. Простое, по сути, предложение заставило мои мысли вяло зашевелиться. Хочу ли я связывать свою игру с призывом? Почему нет? Каждая душа — это история, которая может стать песней. Открыта новая характеристика персонажа. Призыватель. Всего один. Внимание! В связи с приобретением характеристики «Призыватель» были изменены некоторые ваши заклинания — Узы памяти. Стоимость исполнения 50 – призыватель процентов от максимальных очков жизни Барда. Максимальный уровень призванной души – уровень Барда плюс сочинительство плюс призыватель. Максимальное число доступных умений и заклинаний призванной души – уровень души, поделенный на 10, плюс сочинительство, плюс призыватель. Максимальное число единовременно призванных душ – 1 плюс сочинительство плюс призыватель, длительность пребывания в барлеоне призванной души, интеллект, поделенный на 10, плюс сочинительство плюс призыватель часов или до потери душой всей жизненной силы, время восстановления заклинания 72 минус призыватель часа. Потеря жизненной силы при подпитке призванных душ 20 минус призыватель процентов раз в в 10 плюс сочинительство плюс призыватель минут за каждую призванную душу. Вы получили достижение призыватель первого уровня. Урон, наносимый призванными существами, увеличивается на 1%. До следующего уровня осталось 19 призывов вы получили достижение «Путешествие в серые земли» первого уровня. Вы совершили добровольное путешествие в серые земли и вернулись раньше стандартного срока. Время пребывания в серых землях уменьшено на 1%. До следующего уровня осталось 19 досрочных возвращений. Переполненное впечатлениями сознание требовало передышки, и я только собралась сделать перерыв и выйти из игры, как заметила остильбу. Она медленно прохаживалась по кабинету, разглядывая нашу пеструю компанию. «У тебя получилось!» Чистое зеленое свечение глаз, лишенных радужки и зрачков, не позволяло отследить направление взгляда, но я чувствовала, что он уперся в меня. Отдых откладывается на неопределенное время. «Ты не только сумела подчинить эйт, но и привела с собой души!» Рука остильбы коснулась плеча Саламандры место соприкосновения Сильварии и Призрака пошло едва заметной рябью. Плоть определенно встретила сопротивление. Дух не был бестелесным. Сам Саламандра выглядел настолько ошарашенным возвращением в мир живых, что никак не отреагировал на столь фамильярное обращение. Он во все глаза таращился на шестую. Магически стабилизированная телесность. Не обращая внимания на пораженного короля древности, констатировала некромантка. Она отошла к столу, схватила подсвечник и швырнула его в призрака. Тот рефлекторно поймал летящий предмет и удивленно воззрился на него. Мужика можно понять. Столько веков не держал в руке даже подсвечника. «Способен взаимодействовать с плотным миром», — резюмировала Астильба. «Тетя страшная». Сказала Аника и с детской непосредственностью ткнула пальцем в сторону шестой и спряталась за Сламандру. «Всё в порядке, Аника. Я старалась, чтобы мой голос звучал успокаивающе. Ты вернулась в Барлеону. Чуть позже я всё объясню». Внешние признаки сохранения личности и прижизненных эмоций по-своему отреагировала на вопросы девочки Астильба. «Паразитизм на жизненной силе призывателя». Канал питания пока слабый и ненадежный, но это дело практики. Сила призванной души ограничена мощью призывателя. Похоже, тебе действительно удалось вытащить души из серых земель, Лорелэй. -Э Торжественно закончила она и несколько жутковато улыбнулась. Я невольно вздрогнула. Было в шестой что-то очень пугающее в этот момент. Будто древняя, истосковавшаяся в ожидании сила собралась... Уплотнилась, готовая, наконец, вырваться наружу. Всколыхнувшийся где-то в глубине души первобытный страх яркой вспышкой прогнал сонливую заторможенность. Задание «Призыв из серых земель» выполнено. Вы получаете плюс тысяча репутации с отступниками сокрытого леса. Текущее значение – дружелюбие. Вы получаете 15 тысяч опыта. Вы повышаете уровень. Текущий уровень – 22, свободных очков характеристик – 110, свободных очков обучения – 7. «Ты злая», – сообщила шестой Аника, но развивать эту мысль ей не позволили. Повелительный взмах руки некромантки и вокруг призванных душ появились призрачные сферы. Над портретами духов в игровом интерфейсе обозначились одинаковые дебафы оковы души. Судя из описания, оковы — это некая магическая ловушка для бестелесных сущностей вроде призраков и душ. Интересно, это все чернокнижники умеют или только некроманты? Не волнуйся, Лэр-Элей, с ними все будет в порядке. зашла до пояснений о Астильба. У меня не так много времени, чтобы отвлекаться на пустые разговоры никчемных чужаков. Когда мы закончим, я освобожу их. Распоряжайся этими душами по своему усмотрению. Спорить я не стала. Чем меньше души услышат, тем меньше потом объясняться Мне же проще. «Ты сумела сладить с Эйдом Киприэл, Релэй», — продолжила Астильба. «Это серьезное достижение для столь юного и неопытного барда. Теперь я верю, что все удастся. Эйд поможет тебе призвать душу Портулака во время ритуала. А до той поры...» Шестая требовательно протянула руку инструмент вернется в хранилище после этих слов сердце мое наполнилось горечью а пальцы невольно сомкнулись на корпусе эйда расставаться с этим дивно звучащим и одушевленным чудом мне не хотелось но что я могу возразить Эйд мне отдали только в рамках задания я даже его свойства не могу увидеть у инструмента есть другой хозяин и я скрипя сердце протянула эйта стильбе та бережно приняла его и положила в уже знакомый зеленый кокон. Мне показалось, в странных глазах промелькнуло одобрение. Но уверенности не было. В сплошном зеленом свечении сложно разобрать эмоции. Я обещала наградить тебя, обучив одному из известных мне заклинаний. К сожалению, ты абсолютно не знакома со школами чернокнижников, демонологов и некромантов, а потому не способна познать что-то действительно сложное. Я могу обучить тебя кратковременному призыву младшего демона или посмертному сбору виды живых существ для последующего поднятия зомби или живого скелета. С учетом того, что ты стала призывателем, эти знания будут тебе полезны. Также тебе по силам познать тонкости отъема и передачи жизненных сил. Это знание позволит видеть токи жизненных сил и управлять ими. Ты научишься вытягивать вид у противника перенаправляя поток в себя или в союзников. Выбирай, лэр Какое-то время я размышляла. Призыв нежити меня не слишком привлекал. Не фанат я зомби-апокалипсисов. Демоны? Интересно, но их призыву я могу обучиться и у рядовых чернокнежников. А вот работы с токами жизненных сил я в гайдах не припомню. У чернокнежников было заклинание вампиризма, но оно позволяло лишь выкачивать жизнь из противника напрямую. Ни о какой передаче жизненных сил союзникам речи не шло. Похоже, мое донорство призванным душам открыло доступ к нестандартному навыку. Я бы хотела обучиться тонкостям работы с жизненными силами. Ты сделала свой выбор. Мою игровую куклу на мгновение окутала вспышка, сходная с той, что сопровождала повышение уровня. Астильба обучила вас новому заклинанию, токи жизненной силы первого ранга. Вы не специализируетесь на заклинаниях класса чернокнижник. Эффективность снижена на 30 минус сочинительство процентов от базовой. Затрачено одно очко обучения. Осталось шесть свободных очков обучения. «Ты могла бы глубже познать заклинания этой школы, Лыр-Элей», – продолжила Астильба. Но для этого необходимо углубиться в изучение тёмной магии, не распыляясь на знания других классов. Внимание! Вы можете избрать путь певца смерти, навсегда связав свою жизнь с чёрной магией. Эффективность заклинаний школы чернокнижников увеличивается до 100%. Однако вы потеряете возможность изучать заклинания других школ. Выученные ранее заклинания других школ Будут забыты. Принять специализацию класса «Певец смерти»? Нет. Совершенно точно нет. Не хочу связывать свой класс с одной-единственной школой. Да и есть уже у нас в группе один «Певец смерти». Благодарю за столь щедрое предложение, шестая. Но мне больше по душе бродить по свету в поисках новых историй и знаний, не ограничиваясь мудростью одной школы. Здоровье успело подсесть до 36%. Так что пришлось наплевать на приличие, достать старую лютню и активировать песню исцеления. Шестая молча наблюдала за мной, а потом неожиданно призналась. «Ты напоминаешь мне Киперея. Он тоже грезил странствиями, невоспитыми еще подвигами, древними знаниями. Надо думать, ты пересечешь завесу и покинешь родной лес, как только мы предотвратим губительный союз с Картасом?» «Предотвратим союз? Разве это возможно?» Я уцепилась за возможность отсрочить ответ на заданный вопрос. В нем чувствовался подвох. Да и узнать, наконец, в чем заключается смысл раскола и союза с Гераникой, было бы неплохо. То, что отступники к чему-то готовятся, очевидно. Но я до сих пор не знаю, что именно они собираются предпринять. Какое-то время остильба молчала, глядя на меня своими жутковатыми глазами. «Все в этом мире возможно», — произнесла она, когда я успела увериться, что ответа не получу. «Как думаешь, если безымянный правитель Картаса узнает, что его посольство было уничтожено в нашем лесу, он все еще будет настроен заключать союз?» «Вряд ли. Но он может начать войну». «Сейчас, когда Гераника угрожает обеим империям?» «Нет». Чтобы уничтожить завесу, нужна совокупная мощь всех магистров и двух мастеров. Истощенные они будут беззащитны ни одну неделю. Ни Сильвари, ни Ирхи никогда не вторгались в Картес, так что повелителю нет резона ввязываться в эту войну. А если он все же решится, Гераника воспользуется его ослаблением и нанесет удар. Союз с этим шаманом взаимовыгоден. Гераника дает нам силы осуществить задуманное, а мы предотвращаем усиление Картеса за счет наших народов. Если уж нас пытаются втянуть в войну, то мы будем воевать не под знаменами Картеса против Гераники, а за свою независимость. Но я всерьез рассчитываю решить дело малой кровью. Кровью послов. Сокрытый лес должен оставаться нейтральным. Звучало здраво? но меня смутил один щекотливый вопрос. Чтобы пройти через завесу, требуется помощь кого-то из местных. Посольства будут встречать наши братья и сестры. Их кровь тоже польет ростки нашего нейтралитета. На мгновение на лице остильбы промелькнуло сомнение, но уже в следующий миг от него не осталось и следа. Для начала мы просто объясним им, каковы наши цели. Если убедить не удастся... Я временно выведу их из строя при помощи могучих демонов. Талика удачи, и не пострадает никто из наших братьев. Прозвучало до того радужно, что я сразу усомнилась в реализации такого бескровного сценария. Не бывает все так хорошо. Я ответила на твой вопрос, Лэралей, и теперь хотела бы получить ответ на свой. Ты собираешься покинуть лес и уйти в мир чужаков? Я задумчиво погладила гриф лютни после чего закинула ее за спину. Какой ответ будет верным? По логике, если я объявлю о желании уйти во внешний мир, прощайте задания для особо доверенных персон. Я же с врагом якшаться собираюсь. Но в данный момент лезть в дебри каких-то особых заданий не было никакого желания. Поход в серые земли совершенно меня вымотал. Хотелось выйти из барлионы, принять душ, поваляться на диване и привести мысли в порядок или засесть с Пашкой на кухне и рассказать ему о внемирье. Да, я хочу уйти странствовать. Об этом честном ответе я пожалею уже завтра, но сил на дипломатию просто не осталось. Увидеть другие расы, услышать их песни и сказания. Мне интересно посмотреть на мир за пределами завесы. Лицо шестой неожиданно озарила улыбка. Эта малость на миг изменила холодную некроманшу. Сейчас она была похожа на ту Сильваре, что когда-то покинула Бутон в моём видении. Но наваждение миновало, и передо мной вновь стояла мрачная повелительница мёртвых. «Вы действительно похожи. Быть может, это знак?» Проговорила Астильба, после чего подняла на меня испытующий взгляд. «У тебя ещё мало опыта и сил, но в тебе есть нечто, что заставляет меня поверить в успех. Скажи, что ты знаешь о Кипреи?» а десятом?» — переспросила я. Странный вопрос. Он — первый бард народа Сильвари, член Совета, один из десяти. Он умел призывать души из серых земель, и именно благодаря его песеннику я изучила это заклинание. Когда-то Кипрей покинул пределы завесы и не вернулся по сей день. Никто не знает, какова его судьба. «Верно, хоть и не слишком точно». Кипрей несколько раз покидал лес и отправлялся в странствия, но все они длились не более сотни лет. Десятый возвращался к своему народу с новыми знаниями и песнями. Он умел примирить нас друг с другом и с самими собой. Будь кипре с нами, возможно, не случилось бы раскола. Но его нет. После битвы у каменной пасти он отправился на поиски знания, что позволит уберечь наши земли от войн. Именно Кипрей отыскал древнее заклятие, позволившее создать завесу. Он помог возвести вокруг нашего дома надежную стену. Стену, через которую совет решил добровольно провести врага. Голос Остильбы наполнился горечью. Чуть больше сотни лет назад Кипрей отправился в новое странствие. Ветер приносил весточки от него, но однажды связь оборвалась. Десятый пропал последнее о чем он сообщал древние руины в свободных землях полагаю именно там следует искать следы кипрея ты свободный житель лорелэй -э чем бы ни закончилось наше дело ты выживешь и сможешь отправиться на поиски я хочу чтобы ты узнала о судьбе десятого и попросила его вернуться в сокрытый лес нам нужна его мудрость доступно задание по следам кипрея описание Разыщите пропавшего члена Совета Сильвари. Последнее известное место его нахождения – древние руины в свободных землях. Класс задания – классовый сценарий. Награда – вариативно. Штраф за провал, отказ от задания – нет. На вашу карту добавлена новая отметка. Перед тем, как отправиться в свое последнее странствие, Кипрей по моей просьбе оставил эйт Я жаждала изучить легендарный инструмент, чтобы понять, каким образом он помогает призывать души из серых земель. Но десятый пропал, и эйт веками без дела пылился в моем хранилище, дожидаясь хозяина. Теперь же он будет помогать в поисках десятого. Ты вернешь Кипрею его эйт когда отыщешь. Тоном нетерпящим возражений велела Астильба. В следующий миг ее голос едва заметно дрогнул. Если же кипрея нет в живых, Эйд сам решит, достойно ли ты стать его новой хозяйкой. С этими словами остельба протянула мне знакомый зеленый кокон. Задание «По следам кипрея» обновлено. Получен предмет, необходимый для выполнения задания. Когда схлынул первый восторг, я открыла растительный футляр для переноски музыкальных инструментов и посмотрела свойства Эйда. Не то чтобы мне были важны его характеристики, за это звучание я смирилась бы и с минусовыми. Простое любопытство. Эйд. Прочность. Сломать невозможно. Описание. Созданный великим мастером для первого барда народа Сильвари, Эйд копит энергию, разлитую в мире, и помогает владельцу питать силой призванные души. Пока является активным инструментом, На 50% уменьшает потерю жизни для подпитки призванных душ. Увеличивает скорость произнесения заклинаний на 25%. Возможен призыв души инструмента. Класс предмета – предмет, необходимый для задания. Прочие характеристики скрыты и неактивны, поскольку вы не являетесь настоящим собственником инструмента. Ага. Значит, пока я не стала законным собственником Эйда, Его полноценное использование невозможно, но мне и того, что есть выше крыши. Теперь пойдем со мной. а Остильба поманила меня увенченным шипом пальцем. Нужно сделать некоторые приготовления к призыву Портулака. Я сумею вновь призвать душу не раньше, чем через 70 часов. Предупредила я, втайне надеясь, что шестая отложит свои загадочные приготовления, и я наконец-то выберусь в реал. Это неважно разрушила мои мечты некроманша. Для подготовки стабильного канала требуется много времени. Стабильного канала? Следуй за мной. Я все поясню. Хитросплетение подземных коридоров вывели нас в очередную пещеру, настолько огромную, что потолок терялся во мраке. И в этой пещере томилось 11 стражей леса. Печально знакомые мне древесные гиганты утратили схожесть друг с другом. Пятеро из них были счастливыми обладателями шипов и прочих атрибутов сотрудничества с мраком. В информации о НПС значилось «Оскверненные стражи леса» уровень трехсотый. Еще четверо стражей, очевидно, проходили трансформацию. кара медленно, но неудержимо темнела и покрывалась шипами. Оставшиеся два изменениям пока не подверглись. Именно перед ними стоял Гераника. Заслышав наши шаги, повелитель мрака неспешно обернулся. «Астильба в компании юной свободной жительницы», — задумчиво протянул он. «Зачем она здесь?» «Она нужна мне для важного дела», — ответила шестая. «В каком важном деле может помочь свободная 22-го уровня? Да еще и Барт споет песенку?» С издевкой в голосе предположил Гераника, будто не он сам не так давно вербовал меня в свою будущую империю. «Не хочет демонстрировать Астильбе, что переманивает ее сторонников?» «С вашего позволения, спою», — с вызовом глядя в глаза повелителя мрака, ответила я. Повелитель мрака удивлённо выгнул бровь и окинул меня испытующим взглядом. «Моё время дорого, но я ценю напористость. У тебя есть моё позволение. Только учти, Ларр если мне не понравится услышанное, ты поплатишься». Последние слова я едва расслышала. Пещера уже заполнилась звуками сочинённого совсем недавно гимна. С каждой секундой выражение лица Гераники все больше преображалось. Скептицизм сменился заинтересованностью, на смену которой пришло откровенное ликование. Сам повелитель мрака, шестая и оскверненные стражи словно бы вбирали в себя музыку, напитываясь мощью. С последним аккордом глаза всех существ мрака вспыхнули зловещим огнем, который тут же угас, оставив в памяти себе баф «Мощь мрака». В оцарившуюся тишину нарушили сдержанные аплодисменты в исполнении Гераники. «Вынужден признать, до сих пор я недооценивал силу музыки», — сообщил он в последний раз, хлопнув в ладоши. «И совершенно напрасно. Ответь, где тебе удалось раздобыть гимн, усиливающий существо мрака?» «Я его не добывала. Я его создала». «Поправила его я». «Создала?» В голосе Гераники появилась заинтересованность. «Одна слабая свободная создала заклинание способное усилить мою армию?» «Твою армию?» — холодно переспросила Астильба. «Ты забываешься, Гераника. Мы союзники, а не твоя армия». «Я всего лишь имел в виду подчиняющихся мне неразумных существ мрака», — ничуть не смутился Гераника. С таким гимном я могу значительно увеличить их мощь. Я впечатлен, Лорелэй. Задание «Впечатлить повелителям мрака» выполнено. Для получения следующего задания цепочки обратитесь к Геранике. «Пожалуй, моей новой империи нужны столь искусные министрели», — одобрительно улыбнулся будущий император. «Что скажешь, Лорелэй?» «Это очень щедрое предложение, император». Я почтительно склонила голову. Но прежде чем дать согласие, я бы хотела больше узнать о своих будущих обязанностях. Как вы верно заметили ранее, мои силы пока еще очень незначительны. Кроме того, я не окончила свое служение остильбе. Шестая одобрительно кивнула, а системное сообщение оповестило о росте характеристики харизма. Витугераники был разочарованный, так что я выудила из сумки партитуру с гимном и протянула ему. Я хочу преподнести в дар этот песенник. Пусть я не готова присоединиться к вам прямо сейчас, но вы сможете обучить собственного министреля моему творению. Репутация с повелителем мрака изменена. Текущее значение — дружелюбие. Героника бережно принял свиток, какое-то время молча разглядывал его, а затем поднял на меня взгляд и покачал головой. Не думал, что когда-то получу подарок от свободного жителя Барлеоны. Столь ценный подарок. Прими и ты этот дар, как знак моей благодарности и символ защиты, которую ты обретешь, став моим министрелем». Гераника обучил вас новому заклинанию. «Защита теней. Вы впускаете в себя изнанку мира и призываете тени для защиты. Тени окружают Барда, получая направленный в него урон».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 Стоимость – уровень персонажа, помноженный на 10 маны. Время восстановления заклинания – 5 минут. Ответный подарок Гераники превзошел все ожидания. Я и раньше всерьез задумывалась, о не податься ли к нему в Министрелле, а теперь сомнений практически не оставалось. Близость к центральному персонажу последнего обновления – уникальные видео и сюжеты для песен. И это не говоря о подобных заклинаниях. Решено. Как только завершу сценарий с шестой отступниками, подамся к Геранике. Новые знания — лучшая награда для Барда, Император. Я почтительно склонила голову. Благодарю. Император. Мне нравится, как это звучит. Мы обязательно поговорим с тобой позже, Лорелэй. А сейчас вернемся к делам. Астильба. Я вложу частицы мрака в этих стражей, но ты понимаешь, что этого недостаточно. Картосцы готовят вторжение и приведут с собой свободных жителей, сильных и безжалостных свободных. Они расправятся со скверненными стражами и примутся за твоих братьев и сестер. Мы должны погрузить хранителя во мрак. Это гарантирует нам победу над защитниками посольства и... Нет! Гневно оборвала речь Гераники шестая. Сокрытому лесу нужен его хранитель. Стражи лишь природные големы, лишенные разума, а Хранитель — древнее и мудрое существо. Он был создан Сильваном в то же время, что и Древо. Ни Сильвари, ни Ирхи не посмеют причинить вред Хранителю. Он будет заточен силой твоих теней ровно до тех пор, пока мы не уничтожим посольство Картоса. После этого он будет освобожден, а все отступники отдадут себя на суд Совета и Хранителя. Ты же понимаешь, что вас всех просто казнят. Я не сумела понять, что скрывается за взглядом Гераники. Но его слова не были праздным любопытством. Мне показалось, он действительно хотел понять. Таков наш выбор, со спокойствием обреченности ответила шестая. Если он изменится, я к твоим услугам. Напомнил Гераника и приблизился к оставшимся несквернёнными стражам. С его рук поплылся густой тягучий туман живыми змеями ползший к заволновавшимся древесным великанам. Туман обволакивал гигантов, впитывался в глазницы, затекал под кору, заставляя ту меркнуть, темнеть. От этого пугающего зрелища меня отвлекла шестая. "Подойди ко мне и встань сюда, Лерлей", велела она, указав на небольшой сложный рисунок на полу. Раздумывать о том, что это за народное творчество, не было никаких сил. В реал хотелось всё сильнее. Так что я молча заняла указанное место и устало наблюдала за творящимся ритуалом. Меня и осквернённых стражей окутало пурпурное сияние, то и дело вспыхивали и гасли светящиеся нити между нами. Но детали ускользали от утомленного сознания. Запись возобновилась с момента возвращения из внемерья, так что при желании я могла бы насладиться зрелищем в другой раз. Едва на мне появилось несколько несънимаемых эффектов, связующая печать а шестая выразила желание видеть меня к моменту стабилизации печатей, я нажала кнопку выхода из игры. Абзац. Гостиная и кухня пустовали. Из Пашкиной комнаты раздавалось монотонное гудение работающей капсулы, вторя гулу в моей голове. Самое время заняться полезными делами и дать отдых переполненным впечатлениями мозгам. В последующий час я активно оправдывала свое присутствие на чужой жилплощади раздавала направляющие пинки всей домашней электроники и и уборщик возмущенно пропищал в ответ на столь варварское обращение, но все же отправился наводить порядок я же закинула грязное ошматье в стиралку проинспектировала холодильник заказала недостающие продукты и запрограммировала автоповар готовить еду хорошо жить в век высоких технологий когда рутинный домашний труд сводится к минимуму обыденные действия помогли мыслям проясниться и чай заваривала, уже находясь в ясном сознании. Занято оно, правда, было не барлеоной, а сущей ерундой. Я размышляла, по какой причине Паша был категорически против одноразовых чайных пакетиков и услуг автоматики в процессе создания самой обыкновенной заварки, а заодно наблюдала за работой юркого робота-уборщика. Тот как раз выпустил тонкий гибкий манипулятор с раструбом на конце и дисциплинированно снимал редкие пылинки и паутинки с потолка. В правильном алгоритме действий робота наметился сбой, когда он обошел стороной расцветший паутиной угол за гординой. Судя по тому, что среди паутины сидел сытый и довольный жизнью паук, сбоила программа постоянно, и наглая членистоногая прописалась в этом углу на постоянной основе. Непорядок. «Хана тебе, потомок правителей тарантулов!» — пообещала я ничего не подозревающему пауку, и огляделась в поисках чего-нибудь подходящего для осуществления угрозы. Лезть в настройки чужого имитатора не хотелось, да и дел тут было на один взмах полотенцем, так что прикончить паука было решено по старинке. Я скатала полотенце в тугой рулон, и, вооружившись, он им только взгромоздилась на табурет, как позади раздался пашен рев. «Отставить! Прапора не трогай!» Летчик пронесся мимо меня со скоростью своего ненаглядного вертолета, и столь же громким лязганьем, разом позабыв про все свои травмы. «Прапор! Бедолага!» Он пошурудил на подоконнике среди коробок из-под моделек и вынул банку, в которой сидела живая муха с оборванными крыльями. Выудив насекомое, Паша кинул ее на паутину и отошел, наблюдая, как резко активизировавшийся паук кинулся к своему завтраку. «Прапора! Не трогать!» Сказал, как отрезал летчик. «У меня два вопроса. Отойдя от шока, я слезла с табурета и внимательно поглядела на друга. «Как? И хрена «Что именно?» — с любовью оглянувшись на паучка, уточнил мой друг. «Как ты в своем состоянии поймал муху, и нахрена тебе этот паук?» «А чего ее ловить?» — даже удивился Пашка. «Капнул чуть сладкого чая в баночку, они сами туда и садятся. Ну а потом уже дело техники. А прапор?» — Хоть какая-то компания. — М-да... — вынуждена была констатировать я. — Не дорабатываем мы с Сашкой. — Он ещё до вас появился, — встал на защиту питомца Паша. — Я тогда только-только ковылять начал, и даже в забывающих про золотой город гадов под окном кинуть не мог ничем. — Но если до нас... — я покосилась на паука. Вид у того был нахальный и независимый, будто он прекрасно осознавал, что находится под протекцией хозяина жилища. «Кстати, что-то я ни разу твоих знаменитых завывальщиков не слышала. Надо думать, попал-таки чем-то увесистым?» «Да не...» — как-то сник Паша. «А не только реабилитироваться в моих глазах начали. А тут эти уроды. Знаешь, которые тоже потлатые, только после пол-литра трех топоров на нос себя викингами считать начинают и прыгать на все окружающее». В общем, пока я взрывпакет нашел, чтобы их шугнуть. Пока до да, окна доковылял, они уже гитару сломали и скрипку. Суки. Давно я себя так гадко не чувствовал, как в тот день. Да, не весело. Согласилась я и тут же шутки ради предложила. Предлагаю заработать в Барлеоне кучу золота на картографии и подарить этим бедолагам новые инструменты. И будут они у тебя снова под окнами запивать золотой город. — А я их и не знаю никого, — вздохнул Паша. — Но идея неплохая. — Тоже мне проблема, — фыркнула я. — Раз тут постоянно играли, значит, кто-то из них живет в доме. Размести объявления на домовом сайте, а для надежности еще и на двери подъезда в бумажные копии залепи. Попроси их связаться с тобой по творческому вопросу. Уж всяко позвонят из любопытства. — Попробую. Без особой уверенности в голосе кивнул Паша, явно сомневающейся в успехе данного мероприятия. Но основная цель была достигнута. Бессильное сожаление в глазах сменилось робкой надеждой. «Осталось только заработать первый миллион золотых», — хохотнула я, поставила на стол две чашки и принялась наливать чай. Паша с кряхтением опустился на стул, размешал в чашке три ложки сахара, накапал на дно опустевшей банки несколько капель сладкого напитка и поставил новую ловушку для мух обратно на подоконник. Какое-то время мы просто болтали о ничего не значащей ерунде. А потом я рассказала Паше о своих последних игровых приключениях. «Да, не слабо ты так за гитаркой вышла», протянул летчик, с сожалением косясь на недоступное пока печенье. До снятия регенерирующего аппарата с челюсти оставалось всего ничего, и Пашка уже считал часы, отделяющие его от нормальной пищи чем дальше думаешь заняться? Мне так-то уже осточертело там одному бегать и карты рисовать. Да пора уже зельями затариваться и снова к завесе выдвигаться. Усевшись за стол, я обрисовала ближайшие планы. Оттерна уже четыре письма на почте. Рейду не терпится узнать, каким координатам пробиваться. Кстати, притащишь мне зелье восстановления маны? Позарез нужны, а у отступников их не продают. Да и доступа к банку у меня нет. не вопрос Приходи к точке своего подлого предательства около Эбеновского полигона. Там как раз смычка оскверненной и нормальной земли. Принесу тебе медпакет. А сам чем займешься? Мне панорамиксы местные велели отыскать и притащить образец той отравы, что лес загадила. Паша глотнул чая и недовольно сморщился. Пластина регенератора на нижней челюсти вызывала у летчика неимоверный зуд. И я уже не раз замечала, как он тайком чешет под ним проволочкой. «Так что буду это оружие возмездия пытаться нарыть», — завершил он рассказ о своих задачах. «Пана кто?» — не поняла я. «Друиды местные», — объяснил Паша. «Так просто зовут персонажа друида из сериала «Прогалов». «Может, видела? Там такой толстый-здоровый в полосатых штанах и мелкий шмырек типа нашего Котофея, только поспокойней». «Не припомню», — призналась я. Зато вроде как сообразила, чего от тебя по заданию требуют. Мне тут поручили посадить несколько семян, которые землю вокруг оскверняют. Вот тебе, походу, надо такое вот выкопать и отнести на исследование. Можно было бы поступить хитрожопо. Я семечко посадила, мне оно засчиталось, а ты тут же выкопал. Но мне в такой дали их сажать надо. Не уверена, что ты и под скрытостью дотопаешь. Монстры там покрупнее, да и на отступников можно нарваться» давай я просто передам пару семян когда встретимся а как же твое задание ну получу награду чуть поменьше переживу а твои друиды могут какую нибудь интересную штуку с этими семенами замутить может даже лес очищать начнут я бы глянула что гераника предпримет ну тогда допиваем и от винта предложил паша парой глотков опустошил чашку и отодвинул ее от себя от винта согласилась я